Итак, запомните, речь идет о совершенно особой из ряда вон выходящей ловкости, ибо только с ее помощью можно совершить столь рискованный акробатический номер. Я намерен вам доказать, во-первых, что такой прыжок возможен, а во-вторых, и это главное, хочу, чтобы вы представили себе какое необычайное почти... Сверхъестественное проворство требуется для такого прыжка. Вы, конечно, скажете, что в моих интересах, как выражаются адвокаты, скорее скрыть, чем признать в полной мере, какая здесь нужна ловкость. Но если таковы нравы юристов, то не таково обыкновение разума. Истина — вот моя конечная цель. Ближайшая же моя задача в том, чтобы вызвать в вашем сознании следующее сопоставление: с одной стороны, изумительная ловкость, о какой я уже говорил, с другой крайне своеобразный пронзительный, а по другой версии, резкий голос. Относительно национальной принадлежности которого мнения расходятся и при этом невнятное лопотание, в котором нельзя различить ни одного члена раздельного слога. Под влиянием этих слов какая-то смутная догадка забрежила в моем мозгу. Казалось, еще усилия, и я схвачу мысль Дюпена — так иной тщетно напрягает память, стараясь что-то вспомнить. Мой друг между тем продолжал. Заметьте, от вопроса, как грабитель скрылся, я свернул на то, как он проник в помещение. Я хотел показать вам, что то и другое произошло в одном и том же месте и одинаковым образом. А теперь вернемся к помещению. Что мы здесь застали? Из ящиков комода, где и сейчас лежат насильные вещи, многое, как нас уверяют, было похищено. Но не абсурд ли? Предположение явно взятое с потолка и не сказать, чтобы умное. Почем знать, может быть, в комоде и не было ничего, кроме найденных вещей? Мадам Леспане и ее дочь жили затворницами, никого не принимали и мало где бывали, зачем же им, казалось бы, нужен был богатый гардероб? Найденные платья по своему качеству явно не худшие из того, что могли носить эти дамы. И если грабитель польстился на женское платье то почему он оставил как раз лучшие, почему, наконец, не захватил все, а главное, почему ради каких-то тряпок отказался от четырех тысяч золотых? А ведь деньги-то он не взял. Чуть ли не все золото, о котором сообщил Мсье Миньо, осталось в целости и валялось в мешочках на полу. А потому выбросьте из головы всякую мысль о побудительных мотивах, дурацкую мысль, возникшую в голове у полицейских под влиянием части показаний, которая говорит о золоте, доставленном на дом. совпадение в десятеро более разительные, чем доставка денег на дом и последовавшие спустя три дня убийства получателя – происходят ежечасно у нас на глазах, а мы их даже не замечаем. Совпадение — это обычно величайший подвох для известного сорта мыслителей и слыхом не слыхавших ни о какой теории вероятности. А ведь именно этой теории обязаны наши важнейшие отрасли знания наиболее славными своими открытиями. Разумеется, если бы денег не досчитались, тот факт, что их принесли чуть ли не накануне убийства, означал бы нечто большее, чем простое совпадение. С полным правом возник бы вопрос о побудительных мотивах. В данном же случае с честь мотивом преступления деньги означало бы прийти к выводу, что преступник — совершеннейшая разиня и болван ибо о деньгах, а значит, о своем побудительном мотиве, он как раз и позабыл. А теперь, твердо помня о трех обстоятельствах, на которые я обратил ваше внимание, своеобразный голос, необычайная ловкость и поражающее отсутствие мотивов в таком исключительном по своей жестокости убийстве, Обратимся к самой картине преступления. Вот жертва, которую задушили голыми руками, а потом вверх ногами засунули в дымоход. Обычно преступники так не убивают и уж во всяком случае не прячут таким образом трупы своих жертв. Представьте себе, как мертвое тело заталкивали в трубу и вы согласитесь, что в этом есть что-то чудовищное, что-то несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках, даже считая, что здесь орудовало Последнее отребье. Представьте также, какая требуется неимоверное силище, чтобы затолкнуть тело в трубу, снизу вверх, когда лишь совместными усилиями нескольких человек удалось извлечь его оттуда, сверху вниз».